Сергей Нечаев. Я Россия. Полная история великих достижений нашей страны. Один. Государственные символы России. Гимн. До 1816 года у России не было официального государственного гимна. И все торжественные мероприятия проходили под церковные песнопения. А при Петре I под военные марши. Потом, с 1816 года, стал использоваться гимн Великобритании «Боже, храни короля», но со словами из стихотворения В. Жуковского «Молитва русских». Но в 1833 году царь Николай I поручил руководителю придворной певческой капеллы А. Ф. Львову сочинить новый гимн. Тот написал мелодию и обратился к В. А. Жуковскому с просьбой переделать несколько строчек, чтобы слова лучше ложились на музыку. В результате 18 декабря 1833 года состоялось первое публичное исполнение гимна, ставшего известным под названием Боже, царя храни. Боже, царя храни оставался официальным гимном России вплоть до свержения монархии в феврале 1917 года. А 2 марта Временное правительство ввело в качестве нового гимна французскую Марсельезу. После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года Марсельезу начал вытеснять интернационал, международный пролетарский гимн, также созданный во Франции. Женом Путье и Пьером Дегейтером. На русский язык «Интернационал» перевёл Ая Коц. «Интернационал» был гимном РСФСР, а потом и СССР с 1918 по 1944 год. 1 января 1944 года был официально введен в действие Государственный гимн СССР, музыка которого совпадает с музыкой нынешнего российского гимна. Эту музыку выбрал лично Иосиф Виссарионович Сталин, и ею стала мелодия, написанная композитором А.В. Александровым. Текст гимна также отбирал И.В. Сталин и специальная правительственная комиссия. Больше всего вождю понравился вариант Сергея Владимировича Михалкова и Элли Регистана, Габриэля Урекляна. После разоблачения культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС в 1956 году гимн СССР использовался без слов, потому что в тексте упоминался бывший руководитель страны. А в 1977 году уже при Леониде Ильиче Брежневе в СССР приняли новую конституцию и потребовалось принять новый вариант текста гимна. Новая редакция слов была поручена Сергею Владимировичу Михалкову. В начале 1990-х годов советские государственные символы перестали соответствовать политической ситуации в стране. В 1990 году в РСФСР была образована правительственная комиссия по созданию нового государственного гимна, и им стала патриотическая песня «М. И. Глинки», написанная в 1833 году. Патриотическая песня оставалась гимном до 2001 года. При этом гимн исполнялся без слов, так как общепризнанного текста для патриотической песни не существовало. После прихода к власти Владимир Владимирович Путин предложил взять бывший советский гимн, написав к нему новый текст. Было получено свыше тысяч вариантов текста, но специальная комиссия остановила свой выбор на стихах все того же Сергея Владимировича Михалкова. Граждане Российской Федерации услышали новый гимн по телевидению в ночь на 1 января 2001 года. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное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 Предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное. Братских народов союз вековой. Предками данная мудрость народная. «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Герб Государственный герб Российской Федерации был утвержден указом президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года. Он представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом поднявшим вверх расправленные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла скипетр, в левой державы. Чтобы было понятно, скипетр — это древнейший атрибут власти, употреблявшийся еще фараонами. Первообраз скипетра — пастушеский посох, заимствованный церковью, Как знак пасторской власти, европейские правители заменили его укороченными жазлами, скипетрами. Считается, что на Руси скипетр появился в 1584 году при венчании на царство Федора Иоанновича, но, возможно, он был в употреблении раньше. Держава – это атрибут власти монарха, представляющий собой золотой шар с короной или крестом. В Россию держава перешла из Польши, где она именовалась Яблоко. Впервые держава была использована в 1557 году, а при венчании на царство впервые Дмитрием I в 1605 году. В русской христианской традиции держава символизирует Царство Небесное. На груди орла в красном щите серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне поражающий серебряным копьем черного, опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. В древние времена понятие рыцарского наследственного герба, широко распространенного в Европе, на Руси не существовало. В ходе войн знаменами служили чаще всего вышитые или нарисованные изображения Христа, Богородицы, святых или православного креста. На своих печатях древнерусские князья изображали прежде всего своих святых покровителей. Впервые двуглавый орел в качестве государственного символа русского государства появился на оборотной стороне государственной печати Ивана III Васильевича в 1497 году. Всадник на груди орла впервые появился на большой печати Ивана Грозного 1562 года. В 1882 году на груди орла появился герб московский. В червленном золотыми краями щите святой великомученик и победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке, на серебряном покрытом багряную тканью золотою бахромою коне, поражающей золотого зелеными крыльями дракона золотым с восьмиконечным крестом наверху копьем. Дата официального установления трех корон на герби считается 1625 год, когда при Михаиле Федоровиче на малой государственной печати между глав орла вместо креста появилась третья корона. Скипетры державы появились на государственной печати царя Алексея Михайловича в 1667 году. Он же впервые дал официальное объяснение символике трех корон. Три царства – Казанское, Астраханское и Сибирское – а скипетры державы должны были означать самодержца и обладателя. Свет Орлаев до Петровской эпохи был в основном золотым, хотя использовался и черный. После революции в качестве новой эмблемы российского государства стал использоваться двуглавый орел эпохи Ивана III, но без атрибутов царской власти. С 1918 года гербы РСФСР, а потом и СССР, были совсем другие. А в 1993 году было принято решение вернуться к двуглавому орлу с коронами, скипетром, державой и гербом московским в целях восстановления исторической символики российского государства. Флаг. Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос – верхний белого, средний синего и нижний красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. В XVI веке Иван Грозный водил свои полки под хоруговыми – религиозными знаменами с изображением образа Господа нашего Иисуса Христа. Позднее победоносное знамя ополчения Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского с образами Господа Вседержителя и Архангела Михаила было помещено в церкви и почиталось наравне с иконами. Одно из первых знамен Петра I было изготовлено из красной тофты с белой каймой. В центре его изображался золотой орел, парящий над морем, с парусными кораблями. а На груди орла в круге — Спаситель, рядом — Святой Дух и Святые Апостолы Петр и Павел. Бело-синий красное знамя с золотым двуглавым орлом появилось в конце XVII века при царе Алексея Михайловича. Такие же флаги были и на военных кораблях Петра I. В Российской империи было создано множество флагов, базировавшихся на Петровском триколоре. Например, при Александре I, при вступлении русской армии в Париж, были выставлены флаги бело-сине-красные, которые все посчитали как национальные российского государства. Государственное знамя Российской империи с гербом московского государства появилось в XVIII веке при Елизавете Петровне, Оно представляло собой желтое полотниче с изображением на обеих его сторонах черного двуглавого орла. черно жёлто белый флаг Российской империи использовался с 1858 по 1896 год. Его применение распространялось на правительственные и административные учреждения, в то время как частные лица могли использовать только бело-синий-красный флаг. В частности, черно-желто-белые флаги использовались при коронации Александра III. А вот в 1896 году император Николай II соизволил на признание во всех случаях бело-синий-красного флага национальным. Однако это решение не было обнародовано в течение двух лет. Соответственно, коронация Николая II прошла со множеством бело сине красных флагов, хотя черно-желто-белые полотнища также использовались для украшения. Чуть позднее было принято решение о том, что флаг бело-синий-красный имеет полное право называться российским или национальным, и цвета его – белый, синий и красный – именоваться государственными. Флаг же черно-оранжево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни исторических оснований. Бело-синий-красный российский национальный флаг просуществовал до 1918 года. А 13 апреля 1918 года было принято постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об установлении флага РСФСР. И бело-синий-красный флаг стал символом белого движения противовес красному флагу Советской России. 30 декабря 1922 года РСФСР объединилась в УССР, БССР и ЗСФСР в Союзное государство, Союз Советских Социалистических Республик. Государственным флагом СССР стало красное или алое прямоугольное полотнище, с отношением ширины к длине один к двум, с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпей и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. При этом государственный флаг СССР не вытеснил из употребления государственный флаг РСФСР. Последний с 1954 года представлял собой красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага. Эта полоса составляет 1 восьмую длины флага. После распада СССР государственный флаг Российской Федерации вновь стал трехцветным прямоугольным полотнищем с равными по величине горизонтальными полосами. Верхнее белого, средняя синего, нижняя красного цвета. Цветам российского флага приписывается множество символических значений, однако официального толкования цветов не существует. Самая популярная расшифровка заключается в следующем. Белый цвет символизирует благородство и откровенность. Синий цвет – верность, честность, безупречность и целомудрие. Красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. Это интересно. Самый большой триколор России развернули у Музея Победы в день государственного флага Российской Федерации 22 августа 2022 года. Его площадь составила порядка 1000 квадратных метров. Теперь флаг хранится в Музее Победы и занесен в Российскую Книгу рекордов и достижений. А 7 июня 2013 года во Владивостоке 26 900 горожан выстроились на мосту через бухту «Золотой рог» с красными, синими и белыми флажками в руках, и они воссоздали 707-метровый флаг России. Данное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой живой флаг в мире.